Эпилог. «Лея!» — крик Ани отбился от стен и эхом пронесся маленькой студии, ударив по ушам, как в гонг. Я так и замерла с кистью в руках, даже с мысли сбилась, но заулыбалась вдруг, оглянулась вокруг. Точно ли все это не сон? Иногда, когда я остаюсь в студии одна, выключаю свет, задергиваю шторы и просто сажусь на пол, мне кажется, что я сплю и вижу чудесный сон. Просто это все до сих пор кажется каким-то странным чудом, которое случайно зацепилось за мою жизнь. Будто кто-то забыл выключить режим волшебство, и теперь он тихо фонит в моем маленьком помещении с кирпичными стенами и мольбертами у окна. А ведь еще полгода назад я и мечтать не могла, что у меня будут ключи от собственного помещения, что ко мне будут приходить самые разные люди. Старушки, уставшие после внуков, Студенты с пытливыми глазами, семейные пары, которые хотят запечатлеть свою любовь прежде, чем они состарятся. И что при всем этом я реально буду чувствовать себя на своем месте. Ни чьей-то там помощницей, ни дизайнером, ни кем-либо еще. Наконец, мой милый нарушитель спокойствия полностью ворвалась в студию и тяжело дыша обмахнулась рукой. «Лея, сядь, иначе упадешь». Уже потому, с каким энтузиазмом она говорила, и как быстро бежала, что аж запыхалась, я все поняла. Заулыбалась, но присела на низкий стул. Аня же нетерпеливо топталась на месте. «Я только что из зала суда!» – запищала в восторге подруга, но я уже и так поняла. Я не хотела идти на суд. Там и без меня было много свидетелей, поэтому без колебаний утром поехала в студию, чтобы продолжить работу над особой картиной. К тому же я знала, что Алекс тоже не сильно рвался на оглашение приговора. Он был важен, да, но мы оба понимали, что это не вернет ни прошлого, ни проектов, ни потерянных нервов. Он даст только точку завершения, после которой можно спокойно начинать все заново. Короче, Дэна осудили аж на 8 лет с конфискацией имущества. Она хлопнула в ладоши. Я же сразу вспомнила, сколько нервов ушло на его дело. Дэну хоть и предъявили обвинение через неделю, как он отобрал у Алекса студию, но он держался до последнего, изображая из себя невинную овечку. Снова все перекидывал, черт возьми, на Алекса. Его адвокат цеплялся за каждую формулировку, пытаясь отвести обвинение, запутывал следствие, подавал жалобы, угрожал и просто тянул время. Но правда упрямая штука. В деле всплыли десятки липовых переводов, мертвых душ, откатов, подставных схем. А главное – свидетельство. Все те, кто раньше боялся его, заговорили. А там нашлись и аудио, и скриншоты. Это было то, с чем адвокат не мог больше бороться. И как итог – восемь лет с конфискацией. Я была этому рада, но… Правда, никакого морального облегчения мне арест Дэна не принес. Хотя почему же? «Кое-что его арест мне дал. Эту студию». Алекс нашел Карину и поставил ее перед выбором. Или она возвращает все полученные деньги за мой украденный проект, или идет под суд вместе с Дэном. Естественно, она выбрала первый вариант. Вернула мне деньги и в тот же день свалила из страны, опасаясь за свою шкуру. Тупо бросила Дэна разбираться за свои проделки в одиночку. Я спросила ее ради интереса, зачем Карина прикинулась мной перед Алексом, утверждая, что она якобы нарисовала его портрет в мандариновом лесу. И все оказалось до банального смешно. Я уже и забыла, что в облаке записала все свои мысли сразу после встречи Алекса как прекрасного незнакомца. Как с воодушевлением рисовала его портрет и еще некоторые мелочи. Дэн все понял и посчитал, что если Алекс клюнет на наживку Карины, управлять им будет еще проще, а я перестану мешаться под ногами. Но сюрприз! «Алекс выбрал меня, а не ее. Так что Алекс хоть сегодня может вернуть себе официально студию. Боже, я даже бутылку лимитированного шампузика открою за это!» «Ань, она была окрылена от счастья, но...» «Алекс не будет возвращать себе студию». «Как это?» Ее радость сдулась за секунду, лопнула мыльным пузырем. «Я подслушала случайно его разговор с Михаилом примерно неделю назад». Алекс был непоколебим в собственном решении. Сказал, что больше не хочет студию, в которой ему каждый день будет казаться, что ее смогут отнять снова. «Так а...» Аня растерянно хлопала глазками и явно не могла понять, что будет дальше. «А как же мы? Студия без него ведь, ну...» Михаил перед арестом Дэна успел продать ему свою долю, так что теперь судьба студии полностью в руках государства. А Миха с Алексом откроют новую. И те, кто захочет, смогут к ней присоединиться. «Блин, ты меня сбила с настроения внезапным заявлением. Я теперь что, безработная?» Нюта надула щеки, а я улыбнулась и приобняла ее, похлопав по спине. Шепнула на ушко. «Я знаю, что мужчины уже нашли помещение и даже завершили ремонт. Купили технику. Думаю, они с Михаилом просто ждали окончательного вердикта над Дэном». «Так что со дня на день ты снова получишь свой соцпакет». Анютка ушла, а я прошла с небольшой студией и с трепетом осмотрела каждый ее уголок. Помню, как месяц назад Алекс помогал мне найти помещение. Лично ходил со мной по объявлениям, торговался с арендодателем, вымерял свет, подбирал правильную высоту окон, чтобы утром и днем на Альберты падал нужный свет. Он знал об этом больше, чем я, и делал все с такой отдачей». Будто это была его мечта, а не моя. В первый день, когда я открыла студию, он стоял на улице с букетом шикарных роз и с требованием стать моим первым заказчиком. Но потом как-то все закрутилось, место оказалось не просто удачным, а злачным. Ко мне постоянно заглядывали или студенты, или проходящие мимо старички, мамочки с колясками. Всем было интересно, что за студия открылась прямо в центре города, из которой постоянно пахло ароматным кофе. Опять же, спасибо Алексу за профессиональную кофеварку и много разных сортов кофе. Теперь, не спеша, я закончила свою работу и сразу набрала любимого. «Приезжай ко мне в студию!» Что-то случилось? Судя по голосу, он напрягся. «Случилось!» Улыбнулась, но не стала объяснять. Алекс примчался быстро, как на пожар. Когда вошел, в студии уже горел только один теплый торшер в углу, пахло кофе масляной краской. Я специально включила тихую музыку, чтобы он не слышал, как бешено колотится у меня сердце. Любимый первым делом осмотрелся, а затем сосредоточил растерянный взгляд на мне. «Закрой глаза!» — попросила, на что он лукаво выгнал бровь. «Как любопытно!» — усмехнулся, но почти сразу подчинился. Я аккуратно взяла его за руку и подвела к стене, где за легкой тканью скрывался мольберт. Пальцы дрожали, пока тянула к ткани — И хоть и знала, что любимому точно понравится мой подарок, но от этого волнения только сильнее било в грудь. Готов? Да. Я убрала ткань, и Алекс сразу открыл глаза. Застыл в немом шоке, даже дышать перестал. На портрете, конечно же, я изобразила его. Но не такого, каким он привык видеть себя в зеркале или на случайных фото. На портрете был человек, в которого невозможно не влюбиться. Сильный немного уставший, с этой вечной тенью боли в глазах, которая так и не исчезла полностью после предательства Дэна. Волосы на портрете чуть взъерошены, в теплых русых бликах, глаза глубокие, ясные, цвета осеннего леса, с поражающей глубиной, как если бы в них отражался целый мир. На щеках мягкие мазки света, словно любимый стоит у окна в солнечный день. На губах тонкая, почти неуловимая улыбка. Таз, который он смотрит на меня, когда думает, что я не замечаю его. Фон я сделала абстрактным, но теплым. Охра, молоко, немного терракоты и золотистые прожилки. Это был не просто портрет. Это была моя любовь к нему. Каждый мазок кисти, каждая линия, каждая тень — это мое молчаливое признание и благодарность. Он долго не отводил взгляд и, наконец-то, выпалил. «Это то, как ты меня видишь?» «Нет». Я шагнула ближе. «Это то, какой ты есть. Просто не замечаешь этого в зеркале». Он обернулся ко мне. В глазах уже блестели слезы. А потом он вдруг резко прижал меня к себе, будто испугался, что я исчезну. «Знаешь, что странно?» прошептал в мои волосы. «Я думал, что помог тебе, а оказалось, что это ты спасла меня». Я улыбнулась, прижавшись лбом к его щеке. «Не прибедняйся. Мы оба внесли вклад». Он отстранился, посмотрел в глаза. «Можно я куплю его?» Я рассмеялась от бредового вопроса. «Ну что за ерунда у него в голове?» «Нет!» Он вскинул брови и даже обиженно надул губы. Пришлось объясняться. «Я подарю его тебе, но с одним условием». «Говори». «Повесишь его в своем новом кабинете». Любимый кивнул, но добавил с ухмылкой. «Договорились. Но у меня тоже есть условия». «Интересно, и какое же?» Он шагнул ближе И в следующую секунду его ладонь легла на мою щеку. «Бережно, будто я все еще хрупкая. Хочу, чтобы ты всегда была рядом». Я не ответила, а потянулась к нему и поцеловала, прижимаясь так тесно, словно хотела полностью раствориться в нем. Тепло его губ моментально обожгло, а нежность рук согрела душу. Это был не просто поцелуй, а глубокое обещание, что теперь все у нас будет хорошо. Конец.